Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем, Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы в льду. Он мне сказал, я верный друг, И моего коснулся платья. Как не похоже на объятия Прикосновения этих рук. Так гладят кошек, или птиц, так на наездниц смотрят стройных, лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц, а скорбных скрипок голоса поют за стелющимся дымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым.